Даром он, что ли, в бегах, даром, что ли, бережет свою жизнь. А Байдалы, очертя голову, бросился на мину, ну и погиб. Так оно и должно было случиться. Нет, лицо Исмаила непроницаемо, он не скажет ничего. Молча, выхлебав большими гулкими глотками полную чашу похлебки, Исмаил недовольно буркнул еще есть куда уж ему тут горевать по другим сам день и ночь на холоду глаз не смеет показать да к тому же день сыт день голоден думала сайде оправдывая исмоил проводив его она долго не могла уснуть ветер свирепо швырял в окно снежную крупу Продрогшая собака где-то на окраине плаксила, тявкнула два раза и загнусавила «Сук! Сук! Холодно!» Сайде бросила в душ. Ей жутко было представить, как сейчас в морозном поле по зарослям чия, кружится с посвистом злой ветер, а Исмаил один среди ночи пробирается к себе в убежище, А тут еще сын расплакался, плохо спалось в эту ночь. Утром прискакал почтальон Курман. Одновременно он исполнял обязанности рассыльного при сельсовете. Полы его шубы разметались в стороны. Он был чем-то сильно встревожен. «Сайде — Сайде! — застучал Курман в дверь. — Из района прибыл Инку! «Срочно требуют тебя! Собирайся живей!» «Инку» от слова НКВД. Сайде выбежала на стук и сразу все поняла. Даже не спросила, зачем ее требуют. Молча стиснула зубы. И смоил. «Родимый, как же быть теперь?» Пронесло свое голове. Тут прибежал Асантай. Кажется, он думал, что Курман привез письмо от Исмаила. «Суюнчу! Сейде Джене! Письмо от Исмаке!» — радостно крикнул он, но, увидев побледневшую Сейде, смолк на полуслове. Виновато, поглядывая на нее, мальчик отошел в сторону, поеживаясь то ли от холода, то ли от стыда. «Вот еще несчастье-то!» — с досадой проговорил Курман. Неизвестных, к кому относились эти слова, к Сейде или к мальчику. Не сказав больше ни слова, он стегнул лошадь и ускакал. Сейде не помнила, как она добралась до сельсовета. Дрожащей рукой отворила дверь. За столом сидел человек в шинели с кобурой на боку. Разглядеть его Сейде не могла, голова ее кружилась, земля уходила из-под ног. Пока шла, в мозгу лихорадочно колотилась безысходная мысль. «Поймают Исмаила! Увезут!» Но сейчас, когда Сейде вошла в сельсовет, в ней вдруг проснулась отчаянная решимость, в которой потонули все ее колебания. «Не отдам, Исмаила! Не отдам!» Для Сейде уже не существовало страха. Она стояла перед столом, и мысленно твердила себе эти слова, как клятву «Не отдам, Исмаила! Не отдам!» «Садитесь!» — сказал уполномоченный НКВД. Сайде не слышала. «Садитесь!» — повторил он. Сайде, как во сне, нащупала табуретку и села. Закончив расспросы, уполномоченный долго писал испытующий поглядывая на нее и о чем-то раздумывая. Потом сообщил, что ее муж дезертировал из эшелона, прихватив с собой винтовку с патронами. — Где он сейчас? — спросил уполномоченный. — Не знаю. — Я ничего не знаю, — ответила Сайде. — Вы не скрывайте, мы все равно его найдем. «Если желаете ему добра, пусть объявится по своей воле. Вы должны нам помочь». «Не знаю. Я ничего не знаю. Его взяли в армию, а больше мне ничего не известно. Сбежал он или не сбежал, я этого не знаю».